Глава двадцатая К сожалению, мне не позволили долго спать. Мне вообще показалось, что прошло не больше минуты. «Лериена!» – назойливой мухой вторгся в сознание голос супруга. «Нам пора, вставай!» Я опасалась даже открыть глаза, боясь представить, что сейчас увижу. Морально настроилась на то, что Адренель предстанет передо мной в неглиже, как всегда во время нашего пробуждения, с тех пор, как мы поженились. Все-таки странное это явление, все никак не привыкну. Но что-то есть в этом волнительное, будоражащая кровь и возбуждающее. Медленно разлепила веки и тут же напоролась на пристальный взгляд синих глаз. Эльф изучающе смотрел на меня, лежа поверх одеяла и подставив руку под голову. Ты одет, обвинительно ткнула в него пальцем. Ушастый медленно растянул губы в насмешливой улыбке. Ты тоже, ответил он. Да, быстрый взгляд на себя и удивленное. Но почему? Адринель дернул уголком рта и спросил: Хочешь, чтобы я тебя раздел? «Что? Нет! Какой нахал! С чего ты это взял?» Подскочила с кровати, еще раз осмотрела себя со стороны. Все так же, как и было, когда я уходила из нашей комнаты и пошла гулять по замку. Тот же походный мужской костюм, доставшийся мне от орков, только босиком. Сапожки сиротливо стояли на полу, привалившись на ножку кровати, а куртка валялась на спинке стула. На удивление, голова не болела, да и вообще чувствовала себя хорошо, только спать хотелось зверски. Посмотрела на мужа. Тот был отвратительно бодр и свеж, волосы, еще влажные после водных процедур, сейчас распущенные по плечам, ловили блики солнечных лучей, щедро льющихся в приоткрытое окно. «Просто мы все время просыпались с тобой в одной постели и всегда были голые», посчитала нужным пояснить свой вопрос. Длинаухи кивнул, соглашаясь с моими словами. «Ты права», – проговорил он после небольшой паузы. «Мы просыпались вместе, но при этом нам нужно было заснуть, пусть даже в разных местах. Этой ночью мы не спали». Я открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла его. «Он прав, я точно не спала до рассвета, а он...» «Ты тоже не спал?» Вспомнила, как он точил меч во время моего появления и поняла. «Да, он тоже не спал». «Ты хоть представляешь, сколько вариантов твоей гибели я вообразил?» нахмурился эльф. «Пресветлая, он переживал за меня? Да быть такого не может!» «Наши браслеты не позволили бы мне погибнуть без твоего ведома», попыталась пошутить я, но взгляд мужа все еще оставался мрачным. «Ты ведь помнишь, как магия нашего брака перенесла тебя ко мне в момент нападения дроу?» «Я помню», — не стал спорить Ушастый, — «но мы на территории Гарпий». Он сказал это таким тоном, будто Гарпии не крылатые женщины-воины, а исчадия хаоса. «Рузанна — прекрасная женщина, да и все девочки тоже хорошие». «Вот и мне очень интересно, с чего вдруг царица Гарпий стала для тебя Рузанной?» — холодно произнес эльф. «Я чуть с ума не сошел, когда ты вчера исчезла. Я искал тебя по всему замку». Мне сказали, что ты с царицей улетела». «Улетела!» Короткий вздох. «Лера, мы связаны. Я отвечаю за тебя не только перед родителями, но и перед нашими народами, перед богиней света, в конце концов». Я прониклась его речью. Честное слово, кто бы мог подумать, что этот напыщенный первородный вдруг будет волноваться обо мне, простой человечке, пусть и принцессе. И вот даже как-то стыдно стало. «Прости», – виновато произнесла я. «Нам пора уходить», – вместо ответа сказал он. «Собирайся, я подожду там». Неопределенно качнул головой в сторону выхода, взял наши вещи и вышел за дверь. Я смотрела ему вслед, и странные противоречивые эмоции обуревали меня. С одной стороны, дико злила его манера распоряжаться мной, будто я вещь какая-то, но в то же время что-то было в этом особенное, чувственное и очень трогательное. Кто бы мог подумать, что этот сноб побежит меня искать и будет беспокоиться обо мне, просто в голове не укладывается. А может быть, он просто не хотел терять свою собственность? А меч зачем точил? Думать о том, что для того, чтобы меня покромсать, не хотелось. И прическа эльфа в тот момент подозрительно напоминала ритуальную. Нужно с этим еще разобраться. Быстро привела себя в порядок, причесала волосы, заплела их и вышла из комнаты. Адриньель прав. Нам действительно пора возвращаться домой, и нужно воспользоваться порталом, пока моя новая подруга не передумала. В коридоре мужа не оказалось, зато одна из стражниц поджидала у дверей. «Я провожу», – скупо сообщила она и пошла вперед. Провожающая вывела меня к порталу, который размещался за пределами замка, уютно расположившись в небольшой пещере за водопадом в самом дальнем углу парка. Нас уже ждали. Мой дрожайший супруг о чем-то тихо беседовал с царицей. Вход охраняли еще две гарпии. Портал еще был не активирован, поэтому просто изображал из себя серую мрачную стену. При моем появлении эльф обернулся, будто услышал или почувствовал. В его сапфировых глазах промелькнуло какое-то неодобрение. А вот Эонадора проказливо подмигнула мне. Все же она умеет улыбаться, хоть и с клювом. «Все готово для перехода», – подала голос еще одна гарпия, выходя из-за большого валуна. Как-то сразу грустно стало, только обрела подругу и уже приходится с ней расставаться. Да что там, перспектива снова оказаться только лишь в обществе эльфийского принца приводила в ужас. Иногда мне казалось, что он меня просто ненавидит. Вот, особенно когда вот так вот смотрит, как сейчас. Прощание было быстрым. «Береги себя, девочка!» шепнула мне на ухо Розанна, неожиданно обняв меня. «Обязательно», — улыбнувшись, пообещала я. «Ты тоже береги себя. Мы увидимся снова». «Несомненно. Ты ведь мне дала слово помочь кое в чем», — лукаво взмахнула крыльями она. Судя по недовольному сопению Адренеля рядом со мной, муж все слышал и был категорически не согласен со мной. «Мы все еще можем продолжить наш путь пешком», — процедил он. «Вот ведь упертый», — возмутилась я. Мы уже обо всем договорились. К тому же нам нужно вернуться как можно быстрее. Нашим королевством грозит опасность». Подтверждая мои слова, портал неожиданно вспыхнул ярким светом. Загудел, завибрировал, набирая силой. Наши татуировки отозвались легким свечением. Кожу на запястье стало немного покалывать. Не сговариваясь, мы злиноухим посмотрели на свои руки, потом на портал. «Светлая магия!» – потрясенно выдохнул супруг. Я, если честно, не совсем поняла, что именно его так впечатлило. Торжествующий вид Рузанны вообще сбил меня с толку. «Какая разница?» – все же спросила я. «Это место было создано пресветлой богиней Эйнзахидой», – с гордостью произнесла царица. «В этой горе сосредоточена светлая энергия. Мой народ поставлен охранять ее. Мы – стражи между светлыми и темными». «Но ведь вы поклоняетесь темному Вейрону? Все равно ничего не понимала я». «Все так», – кивнула моя подруга. «Но это ведь не мешает нам почитать светлую богиню. Главное, что внутри тебя самого». А вот будет это свет или тьма, выбирать может каждый для себя сам. И совершенно неважно, на чьей территории ты находишься. Я все еще удивленно переводила взгляд смерцающих татуировок на полыхающий портал. «Вас обручила сама Эйн Захида», — продолжила говорить Гарпия. «Это нормально, что светлая сила откликается на ваши браслеты. Вы связаны не только между собой, но и с самой богиней тоже. А теперь вам пора. Вы всегда можете рассчитывать на помощь моего народа». Адрениэль сжал мои пальцы, легким кивком головы простился с Эанадорой и повел меня в портал. Гудение усилилось, свет стал ярче, будто окутывая собой нас. На мгновение мне показалось, что магия наполняет каждую клеточку моего тела, делится силой, напитывает собой. В этот раз не было ни головокружения, ни чувства падения, лишь ощущение какого-то счастья и умиротворения, а еще покалывание на коже на месте брачных браслетов и прикосновение твердой, сильной руки, сжимавшей мою ладонь. И вот именно это касание дарило мне уверенность в себе. и вообще во всем мире. Спустя пару ударов сердца я услышала шум набегающей волны крики чаек. Легкий бриз донес до нас запах моря. Мы стояли на берегу, солнце ярко светило над головой в пронзительном синем небе, а к нам уже спешили люди. «Хвала Пресветлой, вы нашлись!» – проговорил мужчина в военной черной форме, приближаясь и опускаясь на колено. Его сослуживцы последовали его примеру. Мы с Адриньелем переглянулись в полном недоумении. Ушастый был также обескуражен подобным приемом, как и я. Смотрели на этих мужчин, что преклонили колени и склонили головы перед нами и не могли понять, что происходит. Откуда они нас знают? Тем более, что мы вообще терялись. И почему вот так встречают? «Приветствую вас», – осторожно начал супруг. «Мы рады возвращению». Тот, кто первый к нам подошел, поднял голову и поднялся с колен. Остальные проделали то же самое. Я облегченно выдохнула. В Докспарионе не принято вот так падать ниц перед своими правителями, а перед чужими так тем более». Мы ведь оказались в приморском поселке на краю Сатрелы, человеческого королевства, ограничившего с Декспарионом с южной стороны. Удивительно, что за столь короткий срок слух о нашем исчезновении успел добраться до этого городка. Да из чего вдруг жители этого государства волнует пропажа наследников Декспариона и Ласмиоры? С тех пор, как вы пропали, во всех странах Союза введено особое положение. Приказано оказать любую помощь, если вы найдетесь, и помочь добраться в Ласмиору, вновь заговорил мужчина в форме. «С каждым днем надежда, что вы живы, таяла, ведь прошло уже больше двух лун». «Что? Два месяца? Да это невозможно!»